Глава 67. Еще одной характерной особенностью правления шейха Хамдулаха был масштабный государственный террор. Суды, аресты, смертные казни. Террор, разумеется, носил политический характер, но сводились с его помощью и некоторые личные счеты. После ночного боя, понимая, что ему не сдобровать, сами Паша покинул дом правительства, два часа прятался у Марики За это время они успели лечь в постель, но далее задерживаться у нее не стал, поскольку это место было всем известно, и с помощью своих людей, проведших его переулками, выбрался за город. Тайные агенты и осведомители Масхары Фэнди хранили верность бывшему губернатору, а новое правительство, явившееся из Теке, умело лишь раздавать народу хлеб, так что найти сами пошу там, где он спрятался, было невозможно. А спрятался он в поместье, принадлежавшем Али-Талипу, богачу из городка Думанлы, через который в бытность свою губернатором Сами-Паша приказал провести телеграфную линию, отчего местные толстосумы его очень полюбили. Поместье окружала каменная стена, вход и окрестности стерегла вооруженная охрана, так что внутри было безопасно. Туда не могли проникнуть ни беглецы из крепости, самовольно вселявшиеся в брошенные здания и даже в населенные дома, ни бандиты, бродяги и зачумленные. Охранники, недавно прибывшие с Крита и сразу осевшие в этой отдаленной от столицы местности, не знали бывшего губернатора в лицо. Скорее всего, думал сами Паша, они и ведать не ведают, что это за человек такой, губернатор Менгера. Почувствовав себя в безопасности, сами Паша стал выходить за пределы поместья И совершать прогулки по высоким Албросским горам. Во время одной такой вылазки он повстречался с тремя мужчинами среднего возраста, которые, сбежав из Арказа от чумы, жили в горах. И те узнали губернатора в энергичном, но усталом человеке. Сидя в здешней глуши, они ничего не слышали ни о свободе и независимости, ни о командующем, ни о том, что к власти теперь пришел шейх Хамдулах, так что им стало любопытно, Каким это ветром занесло сюда губернатора, и они принялись рассказывать о встрече направо и налево. Через два дня эти трое снова увидели сами Пашу на другой вершине, с которой открывался великолепный вид. Еще через день из столицы прибыли полицейские в штатском, арестовали сами Пашу, доставили в Аркас и посадили в крепость, самую близкую к морю, сырую и темную камеру Венецианской башни. Сами Паше была знакома, это, похоже, на пещеру камеры, куда порой забирались крабы. Однажды он посадил сюда по обвинению в шпионаже бородатого актера, игравшего главную роль в спектакле «Царь Эдип», который показывала театральная группа из Греции, а на следующий вечер пришел его навестить. Царивший в камере мрак способствовал мрачным мыслям. Сами Паша неустанно винил себя в том, что все... Все пошло прахом. Почему он не смирился со своей отставкой? Почему не отбыл к месту нового назначения, а вместо этого цеплялся словно капризный и дерзкий юнец за свое прежнее кресло? Неудивительно, что он потерпел неудачу. Конечно, отказ принять новое назначение был самой большой его ошибкой. Почему же он ее совершил? На этот вопрос Сами Паша каждый раз давал один и тот же ответ. Потому что он Очень любит Мингер Или Марику. Для него это было одно и то же. В ту ночь, когда он бежал из Арказа, Марика вела себя достойно и храбро, подвергая опасности свою жизнь ради него. Сами Паша не знал никого, кроме Марики, кому мог бы довериться, кого мог бы просить о помощи. Станет ли доктор Нури подвергать себя опасности, чтобы вытащить его из тюрьмы? Может быть, его участь опечалит Пакизе-Султан? Но и они теперь, когда власть оказалась в руках бешеных шейхов, превратились в заложников нового правительства, и положение их мало чем отличалось от участи несчастных чиновников турок, запертых в девичьей башне. А вдруг английский консул Джордж сможет надавить на шейха Хамдулаха и добиться, чтобы старого друга выпустили из тюрьмы? Сами Паша решил написать консулу письмо. Но сначала требовалось раздобыть бумагу и перо. Так и не написав никому, что находится в тюрьме, сами Паша отправился под суд. Был понедельник, 12 августа. К этому времени эпидемия бушевала на острове с невиданной силой, и поглощенные мыслями о собственном выживании все настолько позабыли обо всем остальном, что организацию судебного процесса Можно признать успехом правительство Немитуллаха и Фенди. Сами Паша не сомневался, что шейх Хамдуллах захочет покарать человека, по чьему приказу был повешен его брат, покарать так, чтобы это всем послужило уроком, но по приговору суда из-за совершенно другие провинности. Он думал, что против него будут свидетельствовать люди, которых без всяких на то оснований безжалостно ввергли в изолятор, или же те, кого под предлогом борьбы с заразой и лишили дома. Допускал сами Паша и возможность обвинения в пособничестве Абдул-Хамиду. Но вот то, что его привлекут к ответу по делу о восстании на паломничьей барже, закрытому три года назад, ему в голову не приходило, и потому он был, можно сказать, ошарашен, когда, войдя в зал суда и усевшись на недавно отполированный стул, увидел напротив себя родственников убитых хаджи, а также некоторых работников карантинной службы того времени. Узнав о том, что к власти пришли шейх Хамдулах и его Наиб в войлочном колпаке, жители деревень Небелер и Чифтелер, чьи родственники погибли во время восстания на паломнической барже, устроили у себя в деревнях праздник и сразу собрались в дорогу. Они не знали, что столица переживает самые кошмарные дни эпидемии, а если бы и знали... Это, скорее всего, никак на них не повлияло бы. Через два дня крестьяне добрались до Арказа и обратились к премьер-министру Неметулаху Эфенди с просьбой возобновить рассмотрение дела, которое они три года назад проиграли из-за предвзятости суда, чтобы получить, наконец, возмещение за гибель своих дедов, отцов и братьев. Судья, поставленный новыми властями и питающий почтение к Таке Халифие, принял иск, хотя вполне мог бы и отклонить его, сославшись на то, что все это было в османские времена, а сейчас на острове другое государство. Всех солдат, стрелявших в паломников, давно перевели в другие велоеты, и потому судья, скорее всего, по настоянию шейха Хамдулаха, вынес постановление о том, что единственным обвиняемым по делу является тогдашний губернатор. Так и сбылось то, что все эти годы являлась Сами Паше в кошмарных снах. Сыновья и дочери убитых Хаджи, заливаясь слезами, обвиняли его в их смерти. Были зачитаны, найденные в папках Масхара фэнди посаженного новым правительством в тюрьму, телеграммы, в которых Сами Паша требовал без всякого снисхождения обращаться с негодяями, угнавшими баржу. «Ты же губернатор, большой человек, где же твоя совесть?» сказал, поднявшись с места один седоборотый старик. Предъявили обвинение тирану-губернатору и отец с сыном из деревни Небелер, вожаки восстания, которых сами Паша посадил в тюрьму. Пришли в суд, не побоявшись чумы, две дочери, два сына и двенадцать внуков одного из застреленных солдатами-паломников. Видя, что весь этот судебный спектакль тщательно срежиссирован, сами Паша испытывал страх и отчаяние. В какой-то момент он испугался, как бы тот хаджи, что пришел в суд с отцом, не накинулся на него с кулаками. Новые правители Менгерского государства, рассчитывавшие, что громкое дело вызовет интерес в Стамбуле и Европе, установили в зале суда кафедру для судьи, отвели особые места прокурору, адвокату, журналистам и публике, а еще сшили в торопях для судейских мантии, зеленые как знамя ислама украсив их изображениями менгерских роз того же оттенка, что и на флаге нового государства. К сожалению, эти уродливые мантии стали традиционным атрибутом менгерского судопроизводства. И по сей день, 116 лет спустя, их гордо и с важностью носят все судейские, включая членов Конституционного и Верховного судов. Сами Паша попытался ответить на обвинение, начав свою речь так. Да, в то время я был губернатором, однако, и объяснив далее, что не приказывал солдатам стрелять по паломникам, а происшедшим узнал лишь несколько дней спустя. Увы, среди бесконечных обвинений, криков и рыданий присутствующим запомнились лишь слова «я был губернатором», воспринятые как признание, ответственности и вины. Другим обстоятельством, доводившим сами Пашу до отчаяния, Во время этого весьма скоротечного судебного процесса была невозможность отстаивать необходимость карантинных мер перед судом, находившимся в руках их ярых противников. Достопочтенные хаджи были посажены на карантин не для того, чтобы удовлетворить вздорные требования великих держав, а с целью спасти мингерскую нацию от эпидемии, оправдывался бывший губернатор. Но это не помогло очень скоро все присутствующие, в том числе представители четырех выходящих в Арказе газет, окончательно уверились, что сами Паша преступник, приказавший убить ни в чем не повинных хаджи ради того лишь, чтобы европейцы не тревожили покой тирана Абдулхамида и не мешали ему предаваться праздным развлечениям во дворце Елдыс. На исходе второго часа сами Паша объявили, что он приговаривается к смертной казни. Та часть его разума, что сохраняла способность логично мыслить, говорила, что такого решения следовало ожидать, но другая никак не могла поверить услышанному. Справа под желудком пульсировала боль, расползавшаяся по всему телу, словно под кожу вгоняли булавки. «Теперь, — понял сами Паша, — его ждут бессонные ночи до самого исполнения приговора». На миг он испугался, что заплачет, но нет. В глазах не было ни слезинки, и никто ничего не заметил. Сами Паша вспомнил, что, вынесшего приговор судью, он принял на работу три года назад. Желтый от солнца, прекрасный июньский день. За этого человека, уверяющего, что хорошо знает Коран и шариатское право, замолвил словечко Хаджи Фихиме Фенди, влиятельный богач, поспособствовавший проводке новых телеграфных линий. Узнав, что кандидат на государственную службу часто заходит в Теке Халифие, губернатор подумал «Хорошо, значит, человек богобоязненный, мздоимством не будет заниматься». Теперь в его голове никак не укладывалось, что этот невзрачный и бесцветный чиновник приговорил его к смерти. Судья заметил, что осужденный смотрит на него непонимающим взглядом и подозвал его к своей кафедре. «Ваше превосходительство!» «Вы приговорены к смертной казни», – произнес он едва ли не соболезную. Ранее подобный приговор требовал утверждения в Стамбуле, а мягкосердечный султан Абдул-Хамид сначала тянул с решением, а потом заменял казнь пожизненным заключением или ссылкой, чтобы европейские послы его не донимали. Но теперь, когда Менгер стал независимым государством, приговор не будет отправлен в Стамбул на утверждение – и ждать помилования от абдулхамида не имеет смысла что вы хотите этим сказать эта ночь может стать последней в вашей жизни паша на решение принятое судом мингерской республики не могут повлиять ни стамбул ни великие державы и сами паша содрогнувшись понял что его казнят дабы показать всему миру что никто не волен вмешиваться в дела независимого мингерского государства. Сами Паша все никак не мог смириться с неизбежностью казни. Болезненное покалывание, возникшее в области желудка, теперь чувствовалось в спине и ногах, парализовало разум, сознание. От страха он ни о чем не мог думать, не соображал, что происходит вокруг, не слышал и не понимал, что ему говорят. По пути в крепость его мучила мысль о том, что он, словно дикий зверь, посажен в закрытый со всех сторон, запертый снаружи на засов, арестанский фургон. Это было унизительно. Но что хуже всего, на него смотрели теперь, как на невиданное животное, с особенным интересом, любопытством, порой даже с жалостью. Приговор был вынесен только что, но сами Паше казалось, что все о нем знают. Когда фургон въехал в ворота крепости и медленно покатил к венецианской башне, Сами Паша увидел сквозь вентиляционную щель, что перед обращенным на запад зданием османской постройки, где находились самые большие камеры и где вспыхнул бунт, рядами разложены мертвые тела. Равнодушно сосчитав их, 26, он обратил внимание на то, что поодаль жгут тюфяки, одеяла и прочие вещи, принадлежавшие умершим узникам тюрьмы и изолятора, и от того двор затянут густым вонючим дымом. После того, как шейх Хамдулах отменил карантинные меры, а работавшие у огневой ямы солдаты карантинного отряда разбежались, желающие сжигать вещи умерших делали это самостоятельно. Так поступало и начальство тюрьмы. Неподалеку от мертвецов, разложенных в строгом порядке и ожидающих вечера, когда за ними приедет покойницкая телега, лежали умирающие человек семь-восемь. Кто скорчился на тюфяке или простыне, кто валялся прямо на камнях, которыми была вымощена земля в крепости. Несчастные бились в конвульсиях, исходили рвотой, кричали от боли. Случилось то, чего больше всего боялись. Чума охватила всю тюрьму, все ее здания. Сами Паша догадался, подсказал опыт, что этих больных снесли во двор, думая, что они все равно скоро умрут, и вечером их трупы заберет телега. У ворот крепости, ее тюремной части, стояли верные шейху Хамдулаху охранники, но на тюремном дворе, людей в форме, сами Паша не увидел, все разбежались. Когда фургон ненадолго остановился, что-то преградило ему дорогу. Двое из распоряжавшихся теперь на тюремном дворе заключенных, подойдя к нему вплотную, принялись о чем-то спорить. В первый момент сами Паша даже не понял, на каком языке. Они были так близко, что он чуял их запах и слышал их хриплое дыхание. Потом фургон снова тронулся в путь, а сами Паша подумал, что если бы эти бандиты знали, как близко от них находится бывший губернатор, то, пользуясь нынешним хаосом, вполне могли бы вытащить его из повозки и повесить, прежде чем до этого дойдут руки у людей Шеха Хамдулаха. На подъезде к Венецианской башне Паша снова увидел трупы жертв чумы на удивление, аккуратно уложенное в четыре ряда по четверо, и с грустью понял, что они не вызывают у него никакой жалости. Смертный приговор превратил его в законченного эгоиста. Зрелище чужой смерти не огорчало его, возможно, потому что свидетельствовало. Загробный мир действительно существует, и по пути туда он не будет одинок. В голове пульсировала единственная мысль. Она-то и делала его эгоистом. Как же остаться в живых? Надо найти перо и бумагу и отправить письмо консулу Джорджу. Но едва оказавшись в своей камере, окрашенной морем в странный синий цвет, сами Паша горько навзрыд заплакал и долго не мог успокоиться, молясь про себя, чтобы никто его сейчас не увидел. Наплакавшись, сами Паша лег на охапку соломы в углу и, милости Аллаха, смог на десять минут уснуть. Во сне он видел, что вышел на свободу и вместе с матерью, держа ее за руку, гуляет в саду тети Атие. Сад был полон мягкого желтого света, в нем росли ромашки и стоял колодезный сруб. Мама показала ему на ворот колодца. Там сидела, скребя по вороту когтями, огромная ящерица, но она была не страшная, выглядела дружелюбно. Проснувшись, Он обнаружил, что скребущие звуки производит огромный краб, пробирающийся по неровным камням и трещинам ближней к морю стены. На душе у сами Паши стало полегче. Он решил, что краб — это знак, говорящий о том, что его не только не повесят, но скоро освободят, ведь если бы его в самом деле собирались казнить, то после приговора не отправили бы в эту камеру, а посадили бы в подвал дома правительства. В соответствии с Мингерской конституцией, все основные статьи, которые были подготовлены сами Пашой, смертный приговор приводился в исполнение после того, как его подпишет премьер-министр, то есть Неметуллах эфенди Тот, разумеется, не будет ничего подписывать без позволения шейха Хамдулаха. А шейх, старый друг сами Паши, с которым тот в первые годы на острове беседовал о поэзии и о книгах, смирить свой гнев и раздражение подпишет положенный ему на стол указ о помиловании и Сами Паша преспокойно выйдет из крепости и вернется в дом правительства, в свою комнату. По пути он не будет торопиться. Когда к нему зайдет Немитулахов Энди, Сами Паша поблагодарит его за помилование и заведет речь о поэтическом сборнике шейха Хамдулаха «Рассвет». Если бы его хотели повесить, то не посадили бы в эту камеру. Да этот милый задумчивый краб не выбрался бы из моря, чтобы его навестить. Утешали Пашу и мысли об оставшихся в Стамбуле жене и двух дочерях. Его супруга за пять лет так и не собралась приехать на Менгер, находя для этого всевозможные предлоги и отговорки. «Приеду на следующем пароходе. Отец заболел». Она полагала, что у нее есть на это право, раз она дочь Паши. Сами Паша сильно на нее сердился, но теперь то и дело почему то представлял себе как с женой и дочерьми сидит на берегу босфора в Уксюдаре, греясь на солнышке и ни о чем не думая и марика в этот момент как будто тоже в стамбуле когда шейх Хамдулах его помилует сами паша ни за что не будет сводить счеты со старыми врагами помирится с консулами станет держаться подальше от политики женится на марике и сживет с ней ни во что не вмешиваясь в белом домике на одной из ведущих к морю извилистых улочек Оры или неподалеку, в Дантеле. Почему он не сделал этого раньше? И еще он горько раскаивался в том, что плохо обращался с Марикой. Однажды ночью, выпив коньяка, он позвал кучера Зикерию и пригласил Марику прокатиться с ним по ночному городу в бронированном Ландо. она была очарована прогулкой в лунном свете, сами Паша ясно это видел, и все же он больше... Ни разу не брал Марику покататься под луной, хотя она и просила. Боялся, что пойдут слухи. Теперь он сильно злился на себя за это. Вдруг дверь камеры открылась. Очнувшись от мечтаний, Самипаша встал, чтобы приветствовать шейха Хамдулаха, но увидел перед собой с давних пор знакомых ему тюремщиков и все понял я хочу совершить намаз сказал он с удивившим его самого хладнокровием куда пройти для омовения из за эпидемии обе крепостные мечети одна специально предназначалась для узников были закрыты пока искали воду и молитвенный коврик пока выбирали место для намаза и сами паша совершал его так и не вспомнив полностью ни одной суры он немного отвлекся от своего страха Когда стемнело, его посадили в тот же арестанский фургон, подъехавший к дверям башни. Сквозь щелку сами Паша увидел, что черная, зловещая покойницкая телега уже въехала во двор и на нее переносят обнаженные, одежду сожгли, но разложенные в образцовом порядке трупы. Сотни ворон, рассевшихся на во дворе каштани, подняли в этот момент ужасный грай. Перед бывшей янычарской казармой тоже лежали трупы, Но уже кое-как сваленные в груду. В воздухе пахло не смертью, а влажной травой. По приказу начальника тюрьмы вещи умерших сжигали, но поскольку выражение карантинная меры употреблять теперь было нельзя, это называли чисткой. Несколько счастливчиков ходили по двору, укладывали трупы на телегу или просто бездельничали. Завтра, когда встанет солнце, они по-прежнему будут здесь, в этом мире под этим небом, а его уже здесь не будет. Сами Паша забарабанил кулаками по деревянным бортам фургона и закричал, что было мочи, но никто не обратил на это внимания. Когда заболели разбитые костяшки пальцев, он опустился на пол и заплакал от гнева и отчаяния, но чуть позже приказал себе встать и приник к щелке, чтобы посмотреть на улицы Арказа, города, которым он управлял пять лет и который искренне любил. И, увы, в темноте ничего не было видно. Запахло землей, травой и водорослями. Узнав этот характерный аркадский запах, сами Паша снова расплакался, сел на пол фургона и стал молить Аллаха о спасении. Теперь он искренне раскаялся. В нем не осталось ни гнева, ни гордости, ни тщеславия, лишь раскаяние в своей глупости. Какая ошибка тяготила его больше всего? Не нужно было попусту тратить время на Рамиза, принимать все настолько всерьез, отказываться от нового назначения. Вот о чем думал бывший губернатор и бывший премьер-министр Сами Паша. Когда колеса застучали по-другому, он понял, что аристанский фургон въехал на мост Хамедие, вскочил на ноги, припал к щелке и последний раз в жизни увидел осиянную странным призрачным светом крепость, где совсем недавно сидел сам. Читая историческое исследование, нам трудно любить или ненавидеть деятелей, о которых в нем рассказывается. Однако при чтении романа такие чувства к его персонажам возникать могут. Чтобы еще больше не огорчать читателей, полюбивших, хотя бы немного Сами Пашу, мы не будем рассказывать о душевных мучениях, страхе смерти и тоскливых мыслях, которые терзали бывшего губернатора, пока он сидел в подвале дома правительства, отчаянно надеясь, что шейх Хамдулах или Нимитуллах Эфенди его помилуют, а потом слушал обращенные к нему слова имама. Сами Паша до самого конца не терял наивной надежды на то, что шейх Хамдулах, смилостивиться над ним. Даже увидев палача, он еще некоторое время тешил себя иллюзией, будто это все спектакль, затеянный с целью хорошенько его напугать. Палача Шакира сами Паша презирал. Мало того, что воры и пьяница, так еще ради денег согласен на палаческую работу. При мысли о том, что под конец жизни угодил в руки эдакого негодяя, бывший губернатор едва не задохнулся от омерзения и ударил палача в спину, связанными спереди руками. «Держитесь твердо, ваше превосходительство!» — ответил на это Шакир. «Так, как вам подобает!» Сами Паша почувствовал, что по краям площади в темноте собрались мерзавцы, желающие посмотреть на казнь. Теперь ему уже было все равно, что они подумают о его поведении перед смертью. Какое это имело значение, если ему предстояло потерять жизнь и весь мир? на миг он взял себя в руки. Однако, когда Паша уже подходил к веселице, у него подогнулись колени, и он не устоял на ногах. Тогда палач Шакир, от которого несло перегаром, вдруг, против ожидания, заговорил с ним участливо. «Давай, Паша, родненький», — ласково сказал он, словно пытаясь утешить малого ребенка. «Стисни зубы, недолго уже осталось». Шакир надел на бывшего губернатора белый балахон, набросил на шею петлю. Решительно и смело, делая шаг в пустоту, сами пошав вскричал «Мама, я иду!». В самый последний миг жизни перед его затухающим взором мелькнула черная, как ночь, ворона с огромными крыльями.